Подслушанный разговор. Софию увезли в реанимацию. Наверное, там что-то действительно очень серьезное. «Боже, прости, что я думала плохо о ребенке Софии. Пусть он родится здоровым. Ты же вроде как можешь все. Для тебя нет ничего невозможного». «Милая, сходи, прогуляйся вниз. Выпей кофе или чай. Не надо тебе тут сидеть. Я позвоню и скажу тебе, как будет результат». Макс нежно приподнимает меня и подталкивает в сторону выхода из зоны для посетителей. «Можно подумать, внизу я буду меньше нервничать», — ворчу я, но он уже не слушает. «Я прекрасно понимаю, что он просто хочет побыть сейчас один. Да и мне, наверное, так будет проще. Смогу дать волю слезам». «Черт, я так виновата перед Софией! Я столько времени ненавидела ее и проклинала! Сейчас мне очень стыдно, и от этого еще больнее на душе!» Вне с идти неохота. Решаю прогуляться по отделению и найти туалет. Прохожу мимо поста медсестер и слышу их диалог. Они так увлечены разговором, что совершенно не видят меня. Они говорят на немецком. Но я уже неплохо понимаю этот язык, и теперь он уже не является для меня огромной проблемой. Все-таки мой муж преподает студентам немецкую грамматику. «Представляешь, я этой дуре говорю. Ты еще пожалеешь об этом». Будешь локти кусать, но будет поздно. Родила двоих здоровых пацанов и пишет отказную, — говорит пухленькая медсестра. Да, я таких уже, знаешь, сколько видела. Ничего она не пожалеет. В следующем году придет снова рожать, и опять будет отказ. Знаешь, у меня тут уже некоторые по пять раз побывали. Возражает вторая, которую я не вижу, потому что она сидит и ее закрывает стойка. Мы с девчонками иногда в шутку смеемся, что нужно скинуться и выдавать им годовой запас презервативов, чтобы больше не появлялись здесь. Я бы этих мамаш стерилизовала бы, сучки. Кто-то не может забеременеть, а этим Бог дает здоровых детей. Они от них отказываются. Такова жизнь, тут ничего не поделаешь, вздыхает ее собеседница. Пойдем чайку попьем, а потом я домой. За смену устала что-то. Сейчас сменщица должна прийти. Моя уже пришла, всегда пораньше приходит. Как раз сейчас с детьми возится, плачет вон стоит. Молодая совсем девчонка, недавно только учиться закончила. Мне почему-то очень хочется взглянуть на этих детей. Но я боюсь, если я сейчас буду шастать тут по отделениям, ко мне могут появиться лишние вопросы. Сходив в туалет, я беру себе чай, а Максу его любимая капучино, и возвращаюсь в отделение реанимации. Макс сидит бледный. Я его совершенно не узнаю. «Котик, все в порядке? Операция уже прошла? Как там София?» «Софию удалось спасти», — монотонно, словно голосом робота произнес Макс, глядя куда-то сквозь меня. «А ребенок? У меня внутри уже начинает что-то сжиматься. Я как чувствовала, что с ребенком что-то случится. Господи, неужели мои опасения подтвердились?» «Ребенка спасти не удалось», — дрожащим голосом произносит Макс. Пуповина обмоталась вокруг шеи. Ему явно очень сложно подбирать слова. Он выглядит настолько потерянным сейчас, я никогда не видела его таким. Случившееся и у меня не укладывается в голове. У этой семьи столько денег, сама София была помешана на своей беременности. Как вообще так получилось, что они проглядели надвигавшуюся беду? Куда смотрели врачи? Почему заранее не выбрали клинику и попросили в последний момент заняться этими вопросами моего Макса? Все это очень странно. Милый, постарайся успокоиться. Ты сейчас нужен больше Софии. Если она узнает, что ее малыш умер, она не переживет. Не время раскисать. В том-то и дело, она сейчас спит еще не отошла от наркоза. Врач сказал, в ближайшее время к ней нельзя будет зайти. Я подхожу к нему и обнимаю. Свершился самый наихудший сценарий, который только мог произойти. Я теперь даже не представляю, что будет. София так долго мечтала об этом ребенке. Помню, как всю беременность она светила счастьем. Ради этого малыша она даже терпела измены мужа, Сказать ей сейчас об этом, что ребенок умер, — это просто воткнуть нож в сердце. Удивительно складывается жизнь. Какая-то идиотка рожает детей и отказывается от них просто потому, что они не нужны. А София, которая жила только ради того, чтобы родить этого малыша, скоро узнает о том, что он умер. Нет, ей нельзя такое говорить. Внезапно у меня в голове возникает идея — Она, конечно, очень безумная, но я видела очень много фильмов, где просто брали в больницах и вместо мертвого ребенка подкладывали живого, от которого отказывались матери. В конце концов, а почему бы и нет? У детей появится любящая мать, и если все грамотно сделать и договориться, то никто ни о чем не узнает. А у семьи Макса достаточно много денег, чтобы заткнуть рты всем, кто будет замешан в этом деле. «Макс, у меня есть предложение», — растерянно шепчу я. «Только выслушай, пожалуйста, и не перепивай». Подробно рассказываю ему план и про все те случаи из фильмов, которые подтолкнули меня к этой мысли. Мне кажется, что он откажется. Скажет, что все это неправильно и что мы не можем обманывать Софию. Но Макс задумался. — А это значит, что, может быть, моя идея не такая уж и бредовая. — Где, говоришь, эти дети сейчас находятся? — серьезным голосом спрашивает он. — Не знаю, но где-то на этом этаже. Они сейчас в больнице. Девушка родила и отказалась от них совсем недавно. — Я поговорю с врачом. Ты пока иди погуляй. Не надо его нервировать, они очень боятся, когда им предлагают взятки. Боятся, но не отказываются. Не удерживаюсь я от сарказма. Надеюсь, он как раз из тех, кто не сможет удержаться. Макс быстро встает и уходит. Я спускаюсь в кафе и пытаюсь унять мандраж. Только бы все получилось. Макс умеет договариваться, он очень пробивной. Не зря его брат постоянно использует его на переговорах в своем бизнесе. Через полчаса Макс спускается ко мне в кафе, и на его лице я вижу улыбку. «Кошечка, все в порядке. Я договорился. Врач оформит все так, словно это ее ребенок. Здорово! Не переживай, мы с тобой делаем доброе дело. Какая, в конце концов, разница, кто родил близнецов?» София будет думать, что это ее родные дети, и будет любить их. Врач оформит только одного ребенка. Говорит Макс и внимательно смотрит на меня. Двоих не получится. Как не получится? Но ведь... Разве можно разделять близнецов? Почему нельзя двоих? У меня от волнения перехватило дыхание и закружилась голова. Милая, с тобой все в порядке? Обеспокоенно, говорит Макс, и берет меня за руку. Врач не хочет рисковать. Софии во время ведения беременности делали много раз УЗИ, и всегда был один ребенок. Не может внезапно появиться двойня. Ага, патологию проглядели эти горе-врачи. Подумаешь, может, и проглядели, что там двойня. Такое тоже бывает. Я в фильмах видела. Милая, успокойся. Врачи так рискуют, участвуя в этой афере. Ты должна его понять. Он боится потерять свое место и свою репутацию. А случившееся с ребенком — не их вина. София долгое время игнорировала проблему и не приходила на прием. В последнее время она пребывала в жуткой депрессии. Я не знала. Ну, допустим, одного ребенка он оформит. А что будет со вторым? Взволнованно спрашиваю я. Не знаю. Возможно, отправят в дом ребенка. — разводит руками Макс. — Но ведь эти дети так и так оба пошли бы в приют, разве не так? — Все так. Просто я, я знаю, что это такое расти, — расти в приюте. Было бы лучше, если бы оба мальчика попали в семью. — Василиса, мы не можем помочь всем детям. Мы изменим судьбу одному мальчику и поможем Софии. Макс растерянно смотрит на меня, а я уже не могу сдержать слез. Видимо, на меня влияет мое положение. В последнее время мне вообще очень сложно сдерживать слезы, реву по любому поводу. А тут решается судьба ребенка. И я просто чувствую ответственность за то, что разделяю родных братьев навсегда. Учитывая ту сакральную связь, которая существует между близнецами, возможно, они всю жизнь будут чувствовать друг друга, но даже не будут знать, что они часть одного целого. Все это наваливается на меня, и мне становится плохо. Милая, поехали домой. Тебе нужно отдохнуть. Ты очень сильно перенервничала. Это может плохо сказаться на нашем малыше. Ты хочешь остановиться в доме Софии? Неуверенно спрашиваю я и смотрю на Макса. Я бы не хотела встречаться с Алексом. Не переживай, кошечка. Ты можешь больше не бояться Алекса. Теперь ты моя жена и я смогу за тебя постоять.